Все выпили, начался шумный обед, а над горами и озером, над бесконечным океаном тайги, по ярко-лазуревому небу, в сияющей вышине, медленно плыли редкие облака. В полном разгаре был знойный августовский полдень. За озером, торжественно и могуче, словно того натянутая струна, гудел водопад. Изумрудные его потоки время от времени радужно вспыхивали под прямыми лучами солнца. Иногда на озеро набегала тень, и тогда темнели тремнины водопада, становились грозными и мрачными. Но проходило облачко, и вновь вспыхивали искристые радугой потоки воды. Вновь сияние полдня наполняло прозрачный воздух над Красным озером. Конец книги Запись произведена в Хабаровской краевой специализированной библиотеке для слепых, август 2007 года. Читала Ольга Беляева.